Глава 15. Ханна сидела за столом, слепо глядя перед собой. "Во, блин, кажись, мы сломали новую тину", прокомментировала Стелла. "Её зовут Ханна", донёсся крик Грейс издалека. "Да пофиг. Все белое для меня на одно лицо". Прекращая демонстрировать свой агрессивный настрой, юная леди уже закончила наполнять коробки. По ходу от этого сдох прежний мальчик на побегушках. "Поговори ещё у меня", сурово отчитала Грейс, прогнала Стеллу, подошла к Ханне и смерила её озабоченным взглядом. Протянула чашку. "Дорогая, я сделала тебе чаю и принесла эклеры с ванильным кремом. Храню их для особых случаев. <returns lore> Мне кажется, я больше никогда не смогу пить чай", хрипло прокаркала Ханна. Приведя своим заявлениям в ужас Грейс, которая свято верила, что все проблемы в мире способна решить молитвой и Иисусу, и чашечка этого самого лучшего и богугодного напитка. 6 часов. Сегодня пришло много народу. 6 часов, повторила Ханна, мучительных, напоминающих начало спастиредова раяна, только дольше. И вместо пуль выступали безумцы. А ещё в конце не было мета-демона, лишь новые безумцы. Обычно всё проходит не так плохо. "6 часов!" воскликнула Ханна. "Никогда бы не подумала, что в мире наберётся столько сумасшедших". "И так каждый, блин, месяц", добавила Стелла с другого конца помещения. "Не отрывайся от работы", прикрикнула на неё Грейс, но тут же вернула внимание Ханне и мягко произнесла: Обычно Окс и Редженалд тоже участвуют в приёме посетителей. Просто не повезло, что сегодня они оба в отъезде. А как получилось, что вы со Стеллой не помогаете? спросила Ханна, озарённая внезапной идеей. Э-э, замялась Грейс. Я уже упоминала, что не вхожу в штат журналистов. Но да, дело именно в этом, хихикнула Стелла. А вовсе не в том, что однажды припёрся чувак и сказал, что типа состоит в сатанинской секте. Прикинь? Наша праведница хотела утопить его в святой воде. Вовсе я не хотела утопить его, возмутилась Грейс, бросив на предательницу испилеяющий взгляд. Просто произошло небольшое недоразумение. Судья решил по-другому. В следующем месяце здесь будут Окс и Редженالد, заверила Грейс и натянуто улыбнулась. Ладно, а почему она не помогает? Ханна указала на стелу. Не охота. Мы не можем разрешить этой особе общаться с посетителями, сообщила Грейс, бросая на упомянутую особу ещё более сердитый взгляд. Какое определение могло превзойти слово испипеляющий? Она отвратительно ладит с людьми. И от люди со мной плохо ладят, усекла. Через минуту я тебя высеку, юная леди. Раньше я любила людей, вздохнула Ханна. В смысле, большинство людей. Естественно, это не распространяется на Усаму бен Ладена и Гитлера, и на точицу, мозга, которая выскочила замуж, весело добавила Стелла. "Ну всё", заявила Грейс. "Вечером никакого десерта". "Да пофиг!" фыркнула зеленоволосая бунтарка и вылетела в коридор, с грохотом хлопнув дверью. "Тебе станет легче после отдыха", заверила Грейс, выдвигая стул и садясь рядом с Ханной. Неуверенно покачала головой Та. Одна из посетительниц рассказала, что Цейру используют сны в качестве секретного полигона для обучения армии космических обезьян. Теперь меня преследует мысль, а что если со мной произойдёт то же самое? Никак не могу избавиться от образа, как макаки швыряют друг в друга какашками. Женщина слишком ярко обрисовала эту картину. Боже, как же я теперь ненавижу людей. Не верю, что ты всерьёз так думаешь, жизнерадостным тоном произнесла Грейс. Просто сегодня забыла, что на свете существуют и очень приятные люди. Вот встретишь того, кто не считает свою черепаху вампиром или не объявляет, что Сигурни Уйвер пытается воздействовать на разум посредством телевизора, и сразу всё вспомнишь и снова возлюбишь ближних. "Грейс!" донёсся крик из офиса Бенкрофта. В самом деле, Заместитель руководителя по общим вопросам возвела глаза к небесам и взмолилась: "Неспошлите мне терпения". Раздался грохот, за которым последовал концентрированный поток ругательств, не содержащий ни единого бранного слова. Ханна невольно усхитилась воображением начальника. Затем он появился собственной персоной, распахнув дверь кабинета и проковыляв на одной ноге в приёмную. "Куда подевались эти двое идиотов?" Невежливо так описывать людей. Может быть, согласился Бенкрофт, но ты же поняла, кого я подразумеваю, так? И где же они? В Шотландии, ответила Грейс. Ты сам отправил их туда, помнишь? Естественно, но я хочу получить отчёт о проделанной работе. Почему бы не сказать об этом сразу? Я только что так и поступил, верно? Бенкрофт остановился и посмотрел на Ханну. Что случилось с новой Тиной? Она единолично приняла всех посетителей Луна дня. Подумаешь. А ты помнишь, как сам пытался это сделать, чтобы прекратить жалобы подчинённых? Угрожающе спросила Грейс, вставая. Это-то тут причём? Я вот прекрасно помню. Одна милейшая пожилая леди. Да какая она леди? Воспитанные дамы не норовят пнуть по, ну, по неположенным местам. Итак, я хотел Бенкрофт задумался и почесал затылок. А что именно я хотел? Извиниться за что-то? Нет, это совершенно на меня не похоже. Ага, вспомнил. Идиоты, позвони им. У тебя в кабинете есть собственный телефон, к твоему сведению, вздохнула Грейс, забирая свой аппарат со стойки и ставя его на стол Ханны. Вообще-то, миссис Всезнайка, парировал Бенкрофт. У меня его нет. Вчера в него попал заряд дроби. Только ты можешь сообщить это таким тоном, словно это что-то доказывает, покачала головой Грейс, набирая номер. Смотри на дорогу, с тревогой воскликнул Реджи, когда встречная машина принялась сигналить. Ладно, ладно, фыркнул Окс, крутанув руль, чтобы вернуть их автомобиль в левую полосу. Расслабься. Ты прокладывай курс, а мне оставь вождение. Кажется, карта попала с неправильно. Серьёзно? Неправильно? Да ты всего полчаса назад понял, что держишь её вверх ногами, а теперь значит, заделался специалистом. Если бы ты позволил воспользоваться GPS-навигатором, ни в коем случае. Яростно затряс головой Окс. Эта технология разработана военными, и я не собираюсь добровольно сообщать им данные о своём местоположении. Благодарю покорно. Значит, в данный момент мы находимся в полной безопасности, поскольку и сами не знаем, где находимся. Пять из шести человек тоже уверены, что игра в русскую рулетку безопасна, проворчал Окс. Но Горы должен был появиться ещё 2 часа назад, проигнорировав выпад спутника, прокомментировал Реджи. Расслабься, туалет никуда от нас не сбежит, у него ног нет, хихикнул Окс и указал в окно. Слушай, тебе эта корова не кажется знакомой? Какая корова? Которую мы только что проехали? Это же корова. Не думаю, что их способно узнать даже товарищи по стаду. Салон машины заполнили звуки девятой симфонии Бетховена. Ты обещал отключить телефон. Ничего подобного, с достоинством заявил Рэдджи, проверяя многочисленные карманы куртки и жилета. Как же? Ну тогда я снова включаю кассету Primeval Scream. О, нет, только не это. А что? Нормальный музон, классика, можно сказать. Да я не окасете. Рэджет показал спутнику на телефон. С работы звонят. Вот, блин. Не отвечай, чувак. Конечно, лучше заставить Бенкрофта ждать. Он ведь так хорошо это воспримет. Отозвался журналист и поднял трубку. Редженалд Прайс, третий, слушай. Окс сумел различить, что на другом конце линии говорит Грейс. Двигатель машины ревел слишком громко, но не тем мерзким гулом, которым некоторые личности расплачиваются за мощный движок, компенсирующий отсутствие других индивидуальных качеств. А надсадным воем после коева обычно наступает тишина, причём навсегда. Да, машина была старая. Не в смысле классика, а просто старая. Окс пытался её продать в прошлом году. Но не сумел заинтересовать в приобретении даже свалку металлолома. Владелец любовно называл своё транспортное средство зомби, потому что оно необъяснимым образом двигалось, несмотря на выпавшие детали, изношенный двигатель и постоянный рёв от перегрева. Да, заверил реджи невидимую спутницу. Мы всё ещё находимся в пути из-за неожиданных сложностей в выборе маршрута. Однако настроены крайне оптимистично. И почти наверняка вскоре достигнем пункта назначения. Что? О нет. Пожалуйста, не передавай ему трубку. Редже тут же отнял от Хуха телефон, из которого слышалась отчётливая ругань Бенкрофта. Похоже, ему не требовалась даже громкая связь. Несчастный журналист попытался говорить увещевательным тоном, будто с капризным ребёнком. Нет. Нет, мы пока Нет, мы ещё Да, обязательно, честное слово. Окс отобрал телефон и сел на него. Что, скажи, на милость ты вытворяешь? Горестно возопил спутник. А что такого? Бенкрост всё равно не дал бы тебе вставить ни слова, так? Пожалуй, что так, отозвался Реджи и поджал губы. Блин, прямо с задницей чувствую злобу этого придурка, проворчал Окс и тут же воскликнул. Вон, вон! Машина в вильнула, когда он убрал обе руки с руля, чтобы указать назад. Глянь, чувак, снова та самая корова. В противном случае я заставлю вас обоих выслеживать в канализации несуществующих монстров весь следующий месяц. Помените моё слово, выкрикнул Бенкрофт и швырнул трубку. Помоги мне, он обвёл взглядом помещение и с удивлением отметил, что остался один. Куда все подевались? Я отправила новенькую домой, отозвалась из застойки Грейс. Что? Когда? 20 минут назад. Ну я ты, как обычно, углубился в разглагольствования, а ещё без всякой необходимости сыпал угрозами и отпускал едкие замечания. Прокомментировала Грейс и направилась к начальнику с ворохом документов. Вот, нужно подписать. Она шлёпнула бумаги на стол перед Винсентом и протянула ему ручку. Кто дал тебе право отсылать людей по домам? Я сама. Не зачем бедной девочке задерживаться сверхурочно, чтобы слушать, как ты оскорбляешь подчинённых. Она этого насмотрелась и в рабочее время. Но я разговор закончен. Мне Ханна нравится. И что важнее, мы в ней нуждаемся. Как бы тебе ни хотелось это отрицать, но в газете не хватает сотрудников. Раньше люди шли на всё лишь бы поработать под моим началом, проворчал Бенкрофт, подписывая документы, не читая. Да, но тогда ты ещё не казался полным безумцем. А теперь нам необходим персонал, способный выносить твои причуды. Правда? И как же так вышло, что снаружи ждут потенциальные кандидаты, которые буквально умоляют нанять их на работу? Если ты говоришь о Саймоне, то сегодня он не явился. Эх. Молодёжь, покачал головой Винсент. Никакого терпения. Забавно слышать такое от человека, который вчера накричал на чайник за то, что тот медленно закипал. Кстати, нет, я уже ухожу. Сам завари себе чаю, заявила Грейс, а потом издала вопль такой мощи, что Бенкрофт вздрогнул. Стелла, пора домой. Не обязательно так орать, фыркнул он. Чья бы корова умнечила, Грей смирила собеседника долгим тяжёлым взглядом. Поговорка звучит не так. Но не все же такие красноречивые, как ты, Винсент. Почти никто. И хвала небесам за это маленькое чудо. Так значит. Ну всё. Мы больше не друзья. Бенкрофт развернулся и на одной ноге поскакал к себе в кабинет. А разве мы ими были? Не скрывая удивления, поинтересовалась Грей.